Глава двадцать шестая Топот моих крошечных лап и тяжёлое дыхание матери, которую тянула к себе Ава, были единственными звуками, нарушавшими тишину. Мама недоумённо посмотрела на меня, когда я промчался мимо неё и наклонился над тем местом, где я видел Берка в последний раз. Его голова высунулась из дыры. Он стоял, вода была ему по пояс. «Боже мой! Ну и холод!» Я прошлёпал последние несколько шагов настолько быстро, насколько позволяли мои щенячьи ножки, и бросился ему в объятия. Он рассмеялся и прижал меня к себе. Я был его псом Купером. "Должен тебе признаться, парнишка", прошептал он мне в ухо. "Я думал, у меня конец". Он швырнул длинные доски в сторону берега и начал пробираться, одной рукой придерживая меня, а другой ломая перед собой лёд. А в одержала моего маленького братишку Никогда бы не подумала, что здесь так мелко. Ты в порядке? По сравнению с тем, как я бы себя ощущал бы у озера глубиной метров 20? Да. Я в полном порядке. А в остальном у меня из трусов течёт ледяная вода. Как мама? А вы посмотрела туда, где мама беспокойно обнюхивала фургон со всех сторон. Кажется, она совершенно забыла о том, что было в озере. По ней не скажешь, что что-то случилось. Берг вышел на узкий пляж. Значит, она покрепче меня. Надеюсь, в домике работает водонагреватель. Он поднялся со мной по ступенькам в домик. Я вертелся от удовольствия, что сижу на руках у моего мальчика. Он хотел меня опустить, но я сопротивлялся и отчаянно подскакивал, желая лизнуть его в лицо. "Эй", отплёвывался он. "Мне надо скинуть шмотки". Он смеялся, очевидно, радуясь воссоединению со мной. Когда вошла Ава, я нюхал грязную одежду Берка, сваленную кучей. Дверь ванной была открыта, и Берг стоял под струей горячей воды, а кругом клубился пар. Я завилял хвостиком и побежал к ней. И когда она присела на одно колено, я подскочил и стал лизать ей лицо. И лизал до тех пор, пока она не засмеялась и не подняла меня высоко. «Ава! Берг! Это было чудесно!» «О боже, ты такой ласковый! Такой лапушка! Эй!» — позвала она. «С тобой всё в порядке?» Это самый лучший душ за всю мою жизнь. Бросишь мою одежду в сушилку. Конечно, но сначала я, пожалуй, прокручу её через отжим, иначе она будет сохнуть вечность. Никаких проблем. Я собираюсь зависнуть здесь навсегда. Ава опустила меня и, подняв одежду Берка, с которой капала вода, отнесла её в кладовку и со стуком сунула в машину, которая знакомо пахла и издавала громкий шум. Затем она вернулась к двери в ванную. До сих пор не верится, что ты появился. Точно тебя Бог послал или охранное предприятие. Я обнюхивал стены и находил запахи других людей. Хочу поблагодарить тебя за то, что приехал и спас жизнь собаке. Это я должен благодарить тебя. Я просто умирал от скуки. Здесь нечего делать, только кататься на лыжах вокруг озера и следить за тем, чтобы не вторгся медведь или не ожил новый ледяной вулкан. Ава засмеялась. И я вот что понял: Если бы я купил это место, я установил бы бак для горячей воды гораздо большей ёмкости, объявил Берг. Тепло уже уходит. Ава повернулась к машине. Подожди-ка, рикнула она через плечо и, когда шум воды прекратился, достала полотенце и вернулась в ванную. Я положила полотенце в сушилку, чтобы они согрелись. Ой, она быстро скрылась в гостиной. Я с любопытством взглянул на неё. Эй, прости, сказал Берг. Думаю, мне следовало предупредить о своей странной привычке принимать душ голым. Можно полотенце. Ава бросила полотенце в ванну. Затем она подхватила меня с пола, и я лизнул её в лицо. Интересно, думал я, мы все будем жить в этом доме? Он был меньше фермы. Мы секунду постояли там. Ава смотрела в открытую дверь. Так, я положила твою одежду в сушилку. Спасибо. Я оставил на столе свою карточку на тот случай, если ты наткнёшься на коробку со щенками, которых нужно пристроить. А если на медведя? Ава засмеялась. Уверена, мы и для него подыщем хороший дом. Я чувствовал такой прилив любви, что покусывал её за подбородок. Она резко отвернулась от меня. У меня в фургоне двигатель работает и печка включена. А ты не думаешь, что мама может запросто свинтить? Берг прошлёп пол в гостиную, оставляя на деревянном покрытии мокрые следы. Я вилял хвостиком, мечтала оказаться на полу и бежать к нему. Мне мучительно хотелось, чтобы его руки коснулись моей шерсти. Одно полотенце он завязал на поясе, а другое накинул себе на плечи. Очень мило с твоей стороны, что согрело полотенце. Он подошёл к машинам, присел, открыл дверцу и сунул голову. Кстати, я Берг, объявил он приглушённым голосом. Приятно познакомиться. Берг? Я Ава. Берг высунул голову из машины и выпрямился. Наверное, ещё час. Извини. Ты что-то сказала? Я не расслышал. Я говорю, меня зовут Ава. Берг улыбнулся и пересек комнату. Ава взяла меня в другую руку. Приятно познакомиться. Они взялись за руки, а потом передумали и опустили их. Они долго улыбались друг другу. Она снова переложила меня в другую руку. Значит, ты не работаешь тут сторожем? Нет. Я аспирант с Мичиганского университета, машиностроение. А ты занимаешься зоозащитой? На самом деле, служба спасения принадлежит моему отцу. Надежда звали его мать. Я учусь в Северо-Западном университете, хочу стать юристом. Сейчас у нас рождественские каникулы, но спасение животных для меня дело жизни. Я гостила у папы и его подруги, когда нам сообщили по телефону, что лыжники видели здесь собаку со щенками. Берг пожал плечами. А в моей семье не отмечают праздники. Я согласился на эту временную работу отчасти потому, чтобы иметь предлог не ехать домой к отцу. От моего брата уже 2 года нет никаких известий. Это долгая история. И с его отъездом сломалось то немногое, что оставалось от семьи. Мои родители в разводе. Мои тоже, кивнула Ава. Берг открыл холодильник. Если нас занесёт снегом, пива хватит. Мне действительно нужно ехать. Я не имел в виду, что тебе нужно остаться со мной в этом домике и пить светлое пиво. Хотя, если бы ты осталась, это была бы вторая самая захватывающая история, случившаяся со мной в этот день. Когда ты проваливался под лёд, я действительно думала, что ты погибнешь. Ты и думала. А у меня, пока ноги не коснулись дна, вся жизнь пронеслась перед глазами. Правда, это произошло так быстро, что я добрался только до второго класса. Берг и Ава снова взялись за руки. До свидания. сказала Ава. Она отнесла меня в фургон, открыла раздвижную дверь, и однопомётники, которые лежали в клетке с сонной кучей, вскочили на ноги, точно наэлектризованные. Она поцеловала меня в нос. «Ты такой особенный! Я назову тебя Бейли», сказала она мне. Она открыла дверцу клетки и, раздвинув моих сородичей, положила меня в центр свалки. Когда дверца закрылась... Однопомётники принялись меня обнюхивать и жевать, точно я отсутствовал в вечность. Постой, а где же Берг? Я стряхнул с племенников и приехавший с лапами к стенке, стал всматриваться в маленькое окошко, отчаянно пытаясь увидеть моего мальчика. Мама лежала в отдельной клетке и почти не спала, а возолезла в кабину и некоторое время сидела, глядя на домик. "Берд", тихо сказала она. Я не понял почему, но она уехала, а Берг остался. Я скулил и скулил. Почему я принадлежал моему мальчику? В итоге я перестал хныкать, нашёл себе местечко в сторонке от бесконечно дерущихся и пихающихся щенков и стал обдумывать происходящее. Почему так всегда получается, что когда мама почти прекращает меня кормить, появляется Ава и уводит меня в мир людей? Последний раз этот мир вращался вокруг Берка, и у меня была очень важная работа. Но мой мальчик больше не сидит в кресле. Поэтому мы бросили его после того, как он искупался. Если я здесь не ради Берка, тогда что я должен сейчас делать? И кто такой этот Бейли? Я что-то такое слышал раньше. Оказалось, меня зовут Бейли. А водала имена всем нам, но мои сородичи вряд ли понимали, что к чему, когда она подносила нас к своему лицу и говорила: "Ты Карли, Карли, Карли, Карли". Мне она говорила Бейли, Бейли, Бейли, и я понимал, И когда она раздавала вкусняшки, приговаривая: "Софии, Нина, Вилли", я терпеливо ждал Бэйли и не рвался вперёд по чужим головам, как мои братья и сёстры. Мы были в том же здании, которое я помню из своей первойщенячьей жизни. Воздух был пропитан запахом таинственных обитателей сараев. Вокруг были хорошие люди, которые нас кормили и обнимали. И одним из них был папа Сэм. "Привет, Бэйли", говорил он мне. Но потом всё изменилось. После долгой поездки в фургоне я оказался с человеком, который стал называть меня Райли. Его звали Уорд, и он был примерно одних лет с папой и Чейзом. Он так подолгу сидел в кресле, что я думал, он скажет мне делать тени или помогай. Но оказалось, что при желании он мог ходить. Когда солнце начало пригревать, он стал валяться на заднем дворе, пить из банки сладко пахнущую жидкость, потом рыгать и пукать. Когда Уорд бросал банку в высокую траву, я чувствовал её запах, но он не говорил мне возьми, поэтому я предположил, что она должна лежать во дворе. Кроме Уорда людей там не было и никакой работы тоже. Часто приходили другие мужчины. Они или кричали в телевизор, или сидели с Уордом на заднем дворе, регали и пукали. Тот двор был моими владениями. Я обнюхивал забор в надежде наткнуться на что-то новое. Но единственными источниками ароматов были чахлые растения и пометки, оставленные мной. Впрочем, иногда в ветре ощущались слабые запахи, в которых безошибочно угадывалось присутствие козьего ранчо. Я поднимал нос, думая, что если я чувствую этот запах, то я также почувствую запах Лейси, но он ускользал от меня. Чаще всего пахло вордом. После визита к ветеринару я чувствовал сонливость и зуд. Пришлось старин урали слегка подрихтовать, сообщил Ворд приятелям. Подрихтовать? Ты хочешь сказать обкарнать? закричал один из них. Он был в полном порядке, когда попал к тебе. Мужчины смеялись так сильно, что некоторые пукали. Я ушёл в самый дальний конец двора. Я хотел домой. Однажды, когда те же приятели пили из банок и портили воздух едким дымом, который выпускали изо рта, у меня появилась идея. Они смеялись больше обычного и, подойдя к забору нетвёрдыми шагами и держась за него для устойчивости, принялись замазывать мои метки своими собственными. Я направился к задним воротам и сел терпеливо ожидая. Наконец, один из приятелей толкнул ворота и, пошатываясь, вышел, оставив их на распашку. Я последовал за ним. Человек вышел наружу, и тут его вырвало. Запах был даже хуже, чем отрыжка ворда. Некоторое время я смотрел на него. Он стоял на четвереньках и выглядел так, точно ему требовалось сделать помогай. Но потом он поднялся, побрёл назад к воротам и закрыл их за собой. Имея общее представление о направлении к Озиво Ранчо, я отправился на поиски фермы, уверенно побежав по дороге. Скорее до меня донёсся запах совершенно нового существа. Луна была яркой, И я заметил, как кто-то сгорбленный, размером с маленькую собачку, шмыгнул по мостовой. Я обрадовался, и тотчас стал его преследовать. Животное повернулось ко мне мордой. Я подскочил к нему и поклонился, приглашая к игре. А он обнажил зубы и, встав на задние лапы, стал мне угрожать. Я тотчас попятился, а он продолжал наступать. И тогда я повернулся и побежал. Кем бы он ни был, он не хотел играть. И хотя он был намного меньше меня, вид его клыков мне не понравился. Похоже, некоторые животные не хотят веселиться, предпочитая быть враждебными и неприятными. Оказавшись вблизи фермы, я побежал. Когда я мчался по подъездной дорожке, то очень надеялся поймать запах Лейси, но ветер не доносил до меня никаких признаков её присутствия. Дом был тёмным и тихим. Я пролез в собачью дверцу, и мгновение стоял, виляя хвостом и прикидывая, что делать дальше. Я определённо знал, что папа Чейз спит в своей комнате, и его дверь закрыта. Ни Берка, ни Гранта дома не было. Причём уже давно. Запах чече был намного сильнее, а от бабушки в воздухе осталось что-то неуловимое. Просто намёк. Было так замечательно прыгнуть на кровать моего мальчика и проспать ночь, свернувшись калачиком, Его присутствие ощущалось достаточно сильно, и я мог представить, что он спит рядом со мной, но поскольку на самом деле его не было, я воспользовался ситуацией и растянулся на подушке. Утром светило солнце, и я услышал на кухне папу Чейза. Я спрыгнул с кровати и подошёл к нему, виляя хвостом и думая о том, что сегодня отличный день для порции бекона. Он стоял ко мне спиной, но когда я подошёл, повернулся и уронил кофе, «А-а-а!» Я вздрогнул. Чуть замешкался, но не смог себя сдержать. Подбежал к нему и, подняв лапы, попытался дотянуться до его лица. «Фу! Лежать! Э -э Сидеть!» Я послушно сел. Папа Чейс прижал руку к груди. «Ты кто? Как ты сюда попал?» Я не понимал, но махал хвостом. «Ты хорошая собака?» «Добрая собачка!» Он протянул руку, и я её лизнул. По вкусу напоминало варёные яйца. «Думаю, да». «Ты что здесь делаешь?» «Это шутка?» «Че-че, ты здесь?» Он поднял голову, прислушиваясь. «Берг?» Он подождал минуту. «Грант?» Я ожидал, что кто-то появится. И папа Чейз, судя по всему, тоже. Он со вздохом потянулся к моему ошейнику и слегка повернул его. «Райли. Так тебя зовут Райли. Он звал меня Райли, но здесь, на ферме, я был купером. Спустя какое-то время за мной пришёл Уорд». Я был разочарован, зато теперь знал дорогу, и когда он разгружал продукты, мне удалось выскользнуть через дверь в гараж, а оттуда на подъездную дорожку. Че-че и папа Чейз были в поле, и я так обрадовался при виде их обоих, что стал носиться с палкой, но они были заняты своими несъедобными растениями и мало обращали на меня внимания. Когда день почти прошёл, я услышал звук грузовика Уорда и был очень разочарован. «Почему он увозит меня?» Моё место здесь. Самые благоприятные моменты выдавались, когда приходили приятели Уорда, чтобы рыгать и пугать. Я будилно ждал и протискивался в щель, когда открывали ворота. Уорд всякий раз на меня сердился, но продолжал возвращать на ферму. Однако я не мог понять, откуда он всегда знал, что меня надо искать там. Однажды днём грозой сломало дерево на заднем дворе Уорда. Пришли люди с шумными орудиями, чтобы разрубить его. а я валялся, будто не обращая внимания до тех пор, пока один из рабочих не распахнул задние ворота. Тогда я вырвался на свободу. Когда я мчался вверх по дорожке, папа Чейз сидел на переднем крыльце. Он держал на коленях ящик с металлическими струнами, а пальцами извлекал из струн знакомые вибрации, которые прекратились, когда он увидел меня. Он покачал головой. «Райли, почему ты всё время сюда приходишь? Что тебе нужно?» я тщательно поискал. Никаких признаков Берка. Мальчики уехали давным-давно. Папа Чейз погладил меня, дал мне воды и сидел там со мной, когда на подъездной дорожке показалась машина. Водитель вышел и стал глядеть на дом. Но это был не Уорд. Это был Грант.